Глава вторая. В карцере оказалось не так уж и страшно. Он походил на гигантский кувшин из кирпича, обмазанный изнутри глиной. Прохладно, но не холодно. Единственное, что раздражало, так это невозможность вытянуть ноги. Диаметр дна кувшина был не больше двух с половиной локтей. Поэтому приходилось либо стоять, либо сидеть на корточках, отчего в такой позе жутко затекали ноги. Нет, конечно же, можно было и лечь, свернувшись калачиком, но уж больно настораживали Кирсона эти щели в палец шириной в стенах у самого пола. Поэтому лучше потерпеть, благо в малом трансе можно перетерпеть и не такое. Кирсона спустили внутрь по легкой деревянной лесенке, жутко неудобной, покрытой огромным количеством занос, которые с жадностью впивались в ступни и ладони. Как ни странно, но ботинки и тонкую форменную куртку у заключенного отняли сразу после порки. Это выглядело подозрительным и не давало расслабиться думающему человеку. Сидящий на корточках кайфат задрал голову вверх и посмотрел на сонно-желтеющую ярдигу. До утра еще ой, как далеко!» «Да еще шрамы от порки плетью опять начали зудеть!» Во время экзекуции Кирсон не проронил ни звука, чем заслужил уважительный взгляд следящего за ходом наказания сержанта Грига. ну а у наказуемого была одна проблема – не дать затянуться ранам прямо на глазах у наблюдавших солдат. Правда, в карцере сдерживаться уже не имело смысла, и ближе к вечеру остались чуть воспаленные шрамы, которые теперь жутко чесались. Кирсон прижался к стене и пошевелил лопатками, как вдруг некий посторонний шорох заставил его замереть. Нечто мелкое зашуршало в одной из щелей у пола. Человек напряг ночное зрение и увидел довольно крупное в полладони размером существо, внешне похожее на помесь скорпиона с многоголовой гидрой, если, конечно, они бывают, тем более такие маленькие. Раздалось низкое вибрирующее шипение. Маленькая тварь завертела своими многочисленными головками, щелкнула клешнями и заспешила в сторону человека. Заключенный оскалился, ловко ухватился двумя пальцами за кончик хвоста с несомненно ядовитым шипом и поднял небольшого монстра в воздух. Тваре это явно не понравилось, но если скорпион в таких случаях начинал дергаться всем телом, норовя вырваться, то это существо повернуло две головы к державшей его кисти и, благо, позволяли длинные шеи, попыталась цапнуть. Кирсон выругался и с размаха ударил гадину об Что-то сухо треснуло, но тварь снова зашевелилась. Продолжая бормотать ругательство, человек обмотал руку рубахой и со всей силы опустил кулак на существо. Опять раздался треск, и незваный гость, наконец, затих. За ночь таких визитов было три. Судя по всему, наказание карцером было медленной пыткой бессонницы и страхом перед мерзкими ночными визитерами. Но никто не ожидал, что здесь окажется человек, подобный Кирсону. Когда на четвертый день ему спустили лесенку, то солдаты поразились легкости, с которой заключенный выбрался наружу. «Ну ты, брат, здоров!» — хлопнул Кирсона по плечу один из охранников. «Здесь дежурили те же самые солдаты полка по давно утвержденному графику». «Я, помнится, вылезти сам не смог. А у меня тогда был карцер без плетей». «Тебя-то за что?» – щурясь на таз, рассеянно спросил Кирсон. «Сегодня ночью прибегал Руал, и Кирсону стоило большого труда уговорить зверя, пока не попадаться людям на глаза. То же самое приходилось делать каждую ночь в этом мархузовом карцере». «Да, заснул я тогда на посту. В первую седмицу после перехода из учебной роты». «Вот и влепили два дня карцера». «Да ты хиляк просто, плеор!» — вклинился в разговор второй охранник. «Как вон то мясо! Мало того, что их этот отделал, так еще в карцере спеклись!» «Что?» — искренне удивился Кирсон. «Ты не знал? Те пятеро, которых ты так красиво размазал по камням, получили от лейтенанта свиранга по пятнадцать плетей и четыре дня карцера!» «За драку?» — настороженно поинтересовался Кирсон. За драку, но главное за небрежение учебой. Лейтенант пришел в ярость, когда увидел, как пятеро солдат не смогли отделать одного. Вот их и выпороли вслед за тобой и распихали по соседним ямам. Одного уже закусали скорпы. Кстати, вон его понесли. Кирсон посмотрел в указанную сторону и увидел, как на носилках пронесли раздувшиеся, но по-прежнему узнаваемое тело шишака. Запевало, оказался не способен отвечать за свои проступки. «Ну ладно, чего встал? Двигай сначала к лагерю, а затем в десяток, к крокодилу на проработку», снова вступил в разговор, названный плеором солдат. Кирсон согласно кивнул и зашагал к полковому лекарю, размышляя о бессмысленной, но в принципе вполне понятной смерти Шишака. Наказание карцером было, по сути, еще и испытанием. Если ты набрался наглости нарушать установленный распорядок, то будь готов отвечать за свои действия, какой бы суровой ни была кара. Гуманизмом здесь и не пахло. Осень пришла для Кирсона совершенно незаметно. С каждым днем крокодил все увеличивал нагрузки на солдат, заставляя работать на пределе. Теперь уже даже кайфату не казалось, что в тренировках нет ничего сложного. Хотя, быть может, в этом виноваты дополнительные занятия с сержантом. Мургап Седой словно задался целью передать свое умение новичку, невзирая ни на что. Иногда Кирсону учудилось, что если бы он даже протестовал против столь высоких нагрузок, сержант все равно нашел бы способ привить телу необходимые навыки. Кирсон часто задавался вопросом, а какой, собственно, был ранг у сержанта? Слишком уж далеко выходило его мастерство за рамки возможностей обычного солдата, пусть и прошедшего сотни схваток ветерана. Хотя, с другой стороны, до уровня бывшего хозяина он явно не дотягивал – Если не по мастерству, так по возможностям организма. Человек, проживший около года бок о бок с воином, планомерно перестраивавшим тело под воздействием горлуна, уже вполне мог заметить схожие качества в других. Сержант явно никогда не курил горлун. Все его умения следовало рассматривать как результат тренировок и колоссального опыта ветерана. Однажды Кирсон все же поинтересовался у своего наставника, не особенно надеясь на ответ. Лэр. «Скажите, а какой у вас ранг?» Реакция Седова оказалась неожиданной. Он хрипло захохотал. «Ну ты даешь!» Отсмеявшись, проговорил он. Неуж ты все считаешь, что в армии можно разбогатеть? Что, хочешь знать, при чем здесь это? Да притом одна щепоть горлуна стоит на нижнем рынке около фарлонга. И это не чистый горлун с примесями. После начала занятий воскурять горлун надо каждый день. А лучше пару раз в день. Да плюс помощь мастера и мага. Все это могут себе позволить только дворяне да богатые купцы. Кирсон не смог скрыть своего удивления. Но ведь капитан Эльфарут, Капитан Эльфарут, барон Виглов, получает жалование в два фарлонга в день до доход с баронства. Кроме того, он стал мечником в день своего совершеннолетия. Мургап усмехнулся. Знаешь ли, у дворян принято нанимать магов и учителей фехтования для своих отпрысков, если, конечно, доходы позволяют. Как видишь, его отцу позволяли. «Он так хорош?» — не удержался от вопроса Кирсон. «Более чем», — опять засмеялся Мургаб. «Более чем». Сам Кирсон уже довольно неплохо владел мечом, успешно сопротивляясь атакам своего наставника, а иногда даже выигрывая у того отдельные схватки. Эти победы каждый раз заставляли сержанта саркастически кривить рот, после чего он брался за тренировки с новой силой. В безоружном бою Кирсон показывал даже еще более высокие результаты. С Капралом Синуром он уже справлялся в четырех схватках из пяти. Надо отдать тому должное. Успехи новобранцы его никоим образом не оскорбляли. Вставая с земли после каждой победы талантливого новичка, он только мотал головой, да весело скалился. Вот с луком у Кирсона были проблемы. Казалось бы, наложил стрелу, прицелился и стреляй. А нет, не получается». Нет, в цель, что стояла на расстоянии пяти-шести сожений, Кайфат промахивался редко. Да вот ведь не задача, Требовалось стрелять на расстоянии гораздо больше. Если честно, то у Кирсона просто в голове не укладывалось, как можно прицельно выпустить стрелу на сотню сажений. От солдат этого пока не требовалось, но и половина этого расстояния для Кирсона уже много. Капрал Лукарт всякий раз после очередного выдающегося выстрела Кайфата удивленно разводил руками и говорил... Парень, у тебя прекрасный глазомер, крепкие руки и чутье есть. Только какого мархуза ты постоянно мажешь, я не понимаю. Остается надеяться, что если протянешь в армии хотя бы пару лет, то мешающая тебе проблема просто исчезнет. А особенно обидными неудачи с луком выглядели на фоне успехов Терна. После той самой драки он старался Кирсона не задевать, но по тому остервенению, с которым солдат занимался с оружием и дураку, становилось ясно, что поражение глубоко запало в душу. Если в рукопашной схватке и во владении мечом он Кирсону уступал, то в луке столь же далеко его опережал. В руках солдата лук превращался в поистине страшное оружие – Он нас прострелял в подброшенные в воздух предметы, в мишень попадал только в самый центр, ухитряясь во время стрельбы выпустить по две-три стрелы, пока другие пускали одну. После каждой своей победы на стрельбище Терн косился в сторону Кирсона и мерзко ухмылялся. Делал он это неявно, так, чтобы ухмылку видел один только кайфат. Сначала же осени к вооружению солдат добавился небольшой округлый щит и три дротика. Щит солдаты освоили быстро, благо, что мечом большинство владело уже довольно сносно. Деревянный, обшитый толстой бычьей шкурой, с железной бляхой в центре, он идеально подходил для схватки на мечах и давал шанс выжить под обстрелом лучников. Дротики же требовалось научиться метать с должной скоростью и точно в цель. Вот тут у Кирсона никаких проблем не возникало. А потом начались тренировки в группах. То, сбившись в клин, солдаты должны были идти на прорыв, то, образовавши ренгу, сдерживать натиск врага, а то и разбиваться на тройки и участвовать в свалке всех против всех. Учебные бои между тремя десятками проводились практически ежедневно, изматывая людей, то и дело снабжая полкового лекаря работой. Хотя в таких учебных схватках и использовалось затупленное оружие, переломы и ушибы возникали постоянно. Покажется насмешкой судьбы, или, что более похоже на правду, задумкой сержанта Мургаба-Седова, но в тройку с Кирсоном входил бывший крестьянин Ярпин и Терн. а если вспомнить что отрабатывание маневрирования именно тройками являлось ключевым моментом всей системы тренировок то соперникам приходилось сотрудничать друг с другом так как в случае любой неудачи подвергались наказанию со стороны сержанта все члены тройки никого не волновало почему ты не справился с задачей главным был результат к середине осени тройки были уже довольно спаянны солдаты неплохо ориентировались в бою были легко управляемы Конфликт между Кирсоном и Терном окончательно перешел из открытой конфронтации в скрытую стадию. Более того, Терн даже внешне не выказывал свою неприязнь, сохраняя ровные и спокойные отношения. Кирсон же постоянно оставался на чеку. Затаившийся враг тем и опасен, что никогда не знаешь, откуда и когда будет нанесен удар. В общем, несмотря на некоторую натянутость в отношениях с сослуживцами, жизнь начала налаживаться. Наконец-то Кирсон получил ту самую передышку, которой так не хватало. Он начал врастать в эту жизнь, вникать в различные бытовые подробности, то есть научился разбираться во всем том, что миновало его в бытность рабом. Он получил то, что смело можно назвать, если не домом, то уж временным пристанищем точно. И кто знает, сколько может продлиться это самое время. Чуточку недовольным оказался один руал. Зверек всячески протестовал против любых ограничений своей свободы, но все же следовал приказу хозяина таиться от людей. Воинский гарнизон есть воинский гарнизон, и правила распространяются на всех без исключения. Единственная вещь, по которой тосковал сам Кирсон, была магия. Искусство всегда требует уединения. А о каком уединении может идти речь в казарме? Разве что ночью выбраться куда-нибудь подальше от взглядов часовых. А вот это не позволяло сделать элементарная осторожность. В полку было пять магов. Не бог весть какие. Три в четвертом ранге, один старший в третьем и еще один старший ученик. И Кирсон не был уверен, что они ничего не почувствуют. Да и вообще, у простого солдата маловато возможностей для личной жизни. А потом началась война. Нет, в масштабах государства... Это вряд ли так назовешь. Здесь давно не было масштабности глобальных войн, когда испепеляются города, сталкиваются многотысячные армии, а потоки беженцев тянутся и тянутся прочь от линии фронта в тщетной попытке убежать от смерти. Так, небольшой вооруженный конфликт, пограничная стычка, отражение набега, слишком много определений. Но вот люди здесь гибли точно так же, как и в крупной войне. Правда, маленьким тот конфликт казался только поначалу. Ночью в полк прискакал взмыленный гонец от границы с Суматом. Это, в общем-то, маленькое баронство, как, впрочем, и все остальные вольные баронства, не могло похвастаться какой-то особой мощью или богатством. Лет двадцать назад тогдашний барон рискнул вступить в союз с Вуастом и вторгнуться на территорию Зелода в надежде урвать кусочек территории. Время, надо сказать, было выбрано идеально. Тогда как раз произошел ряд не слишком приятных для любой страны событий. Смерть короля Фредерика II Ранса и бунт дворян. Да и цель бароны выбрали подходящую. Южные отлоги козьих гор, где располагались обширные золотые рудники. Да вот только сорокалетний принц, который пришел к власти, даром что бабник, обжора и пьяница, не знамо каким чудом зачавший единственного довольно болезненного сына, Так вот, этому принцу хватило ума назначить главнокомандующим полного генерала гур ар -Раша. И тот развернулся. Мигом запылали замки мятежных аристократов, были безжалостно прорежены ряды им сочувствующих. На время забытые бароны даже как-то растерялись от своей безнаказанности и, забыв чувство меры, попытались отхватить кусок побольше. Но получивший надежный тыл генерал в нескольких сражениях уничтожил агрессора, а попавших в плен баронов приказал казнить. В назидание потомкам. В дальнейшем, правда, генерал и сам плохо кончил. По приказу теперешнего короля Гелида I Ранса, а точнее его матери Регентши, к которой после смерти мужа-пьяницы перешла вся власть, так вот по этому самому приказу генерала обвинили в измене и тихо мирно казнили. Тогда же знатно почистили и ряды армейских офицеров. С той самой поры баронство особо не наглели. Так, небольшие набеги мелких отрядов, мало отличающиеся от обычных разбойных вылазок. С этим справлялись даже пограничные части, но вот старый урок никто не забывал, и недалеко от границ всегда располагалось несколько полков. В одном из них и служил Кирсон Кайфат. Для Кирсона все началось с совершенно непроизносимого звука. Его, абсолютно не таясь и не стесняясь, ненавидели поголовно все легионеры. Он затрагивал самые глубины души, отдаваясь там мерзкой дрожью и порождая смутный протест. Это был звук армейского гонга. Мгновенно вынырнувший из глубин сна Кирсон придержал рукой возбужденно завозившегося прыгуна и начал считать: Раз, два, и три! Три удара! «Один удар, подъем или отбой. Два, учебная тревога. Три, боевая». Это была первая боевая тревога за полгода службы. Такие мысли роились в голове Кирсона, когда он уже натягивал форму. Штаны, плотная рубаха, крепкие ботинки. Теперь поверх рубахи кольчугу, а на голову шлем, вещевой мешок за спину. Все готово, лишь оружие следует взять со стойки у выхода. Рядом точно так же суетились его сослуживцы». «Бегом! Бегом, сучьи дети!» — надрывался уже одетый капрал. «С оружием на плац!» Кирсон не заметил, как оказался у стойки и уже цеплял на пояс меч, затем взял копье, тридротика и щит. Все, воин львиного полка экипирован полностью. Теперь бегом на плац. Там уже строились ровными рядами ветераны и новобранцы, подобные Хирсону. В какие-то считанные минуты вся суета закончилась, и вот уже перед строем солдат встал капитан эл Фарут. «А полковник Грасурхор — шепотом спросил Кирсон у соседа справа. «Говорят, опять в городе у какой-то шлюхи остался», — так же шепотом ответил солдат. «Если что-то серьезное, то он влип». Полковник был сынком какого-то высокого сановника из столицы и раньше служил в столичном же гарнизоне, но за пьянство и азартные игры его сослали в этот медвежий угол. Грас Урхор счел назначение унижающим его достоинство и теперь топил огорчение в вине и развлечениях. Вся тяжесть командования полком легла на плечи капитана первой роты Элфарута. «Солдаты! Из вольных баронств опять вылезла какая-то погонь!» и пожгла две сторожевые крепостицы на границе. По словам гонца, их около трех сотен. Есть несколько магов. И, естественно, из братства отрекшихся. Вот ведь дрянь, а!» Забормотал себе под нос сосед Кирсона справа. «Наша задача — уничтожить наглых ублюдков. Слава королю и легиону!» Закончил свою краткую речь капитан и ударил себя сжатым кулаком по правой стороне груди. «Слава!» — дружно прогремела над строем. Лишь тонкий слух Кирсона уловил, как ворчливый сосед опять забормотал. «Две крепостицы, значит, это две сестры с реки, а до них аккурат семь миль. Как раз двое-трое суток марша для полка, собранного наполовину из новобранцев. А эти либо уже смоются оттуда, либо подготовят нам замечательную баню. Красота!» Кирсон повернул голову и разглядел на нагрудной пластине говорившего изображение льва. Ветеран. Наверняка не успел к построению и теперь встал рядышком с новобранцами, место которых на самом краю плаца. В этот момент строй пришел в движение. Откуда-то вынырнул сержант Мургап седой и злым голосом приказал построиться в колонну и двигаться к воротам. Неожиданно моргнул и погас один из фонарей, освещавших плац мертвенным светом. Сержант выругался и, уже не сдерживаясь, надсадно заорал. «Десяток» Кирсона направился к воротам. Несмотря на кажущуюся неразбериху, все как-то легко наладилось и успокоилось. Семь рот выстроились в походном порядке и маршем двинулись по дороге на юг. В хвосте колонны пристроился обоз. Три же роты, третья, шестая и седьмая, остались на территории гарнизона. Капитан все-таки не рискнул оставить Юрхан совсем уж без защиты. Сам он двигался в середине колонны верхом на лошади вместе с несколькими вестовыми и лейтенантами, изредка проезжая вдоль вытянувшейся черной змеей колонны. Увидев это, Кирсон завистливо вздохнул и поправил мешок. Сидящий там Руал протестующе пискнул. Хозяин же его еще раз вздохнул и закашлялся от вздымаемой сотнями ног пыли. Предстоял долгий и не слишком-то приятный марш. До двух сестер добрались на третьи сутки. Как оказалось, стояли они в довольно удачном месте, где правый берег Аленди вырастал в высокий холм, да и ширина самой реки не превышала здесь двухсот сажений. Внизу, у самой воды, располагалась младшая сестра, сотни сажений выше, на вершине холма старшая. Нижняя крепость контролировала реку, верхняя — подходы вокруг. Правда, Кирсон не слишком-то хорошо представлял, каким образом можно контролировать реку без пушек, но наверняка здешние умельцы выкручивались, с помощью той же магии, например. Хотя за время службы ему не встретилось пока ничего и никого сверхъестественного, за исключением полковых магов, конечно. Несмотря на движение по довольно сносной дороге, общее состояние солдат оказалось не самым лучшим. Если в первый день едва ли не половина легионеров сбила ноги и заработала судороги икр, то к четвертому дню они только-только втянулись в ритм этого изматывающего для новичков марш-броска. Нормально себя чувствовали только ветераны из первой и второй рот, привычные к тяготам армейской жизни, имея за плечами не одну военную кампанию. будь то подавление очередного мятежа или уничтожение банды из вольных баронств, они с усмешкой наблюдали за страданиями менее опытных товарищей. Как ни странно, но Кирсон только сейчас с удивлением понял, что в их полку большая часть солдат – не обстрелянные новички. Фактически четыре роты состояли из легионеров, которые отличались от него самого только гораздо большим сроком службы, и за этот период им редко приходилось совершать даже учебные марш-броски. судя по всему полковник и не думал заниматься тренировками веренных ему солдат капитан же муштровал лишь собственную первую роту так что из своего десятка Кирсон знал только двух человек легко перенесших этот пеший поход себя самого докопрала синура но еще не слишком замаренным выглядел терн о боеготовности остальных лучше было не вспоминать Изредка во время перехода капитан пускал вперед вдоль дороги солдат первых взводов. На весь поход в дозоре побывала каждая рота. Участие только первых взводов объяснялось традиционным, более высоким профессионализмом этих солдат. К счастью, с врагом они не сталкивались. И вот они у цели. О том, что уже близко, можно было судить еще вчера. Стойкий запах гарри услужливо приносил южный ветер. Это, да еще уже истончившиеся струйки дыма вдали говорили о случившемся нападении. Теперь же все смогли убедиться в том, что крепостей-близнецов больше не существует. От некогда надежных каменных фортов остались обугленные развалины, напоминающие горы щебня, а кое-где даже еще что-то горело. «Вот ведь задери меня проклятые!» — выругался стоявший невдалеке капрал Сенур. «Лэр, сколько здесь было солдат?» осторожно поинтересовался Кирсон. «По полусотни в каждой. Один маг и человек двадцать-двадцать пять прислуги. Да не это важно. Чем это крепости-то уделали?» Раскрыл причину своего потрясения Синур. Кирсон посмотрел на произошедшее другими глазами. «Две сестры — это, конечно, не мощнейшие замки. Так, долговременный передовой форпост армии на сотню человек, не больше». Врата на оживленном речном пути, по которому легко перебросить войска к Юрхану, а далее в запертое море. А уже оттуда открывается прямая дорога для целого ряда баронств в богатейший город Зелода, Фиор, в республику Скарт или королевство Гарташ. Только непонятно, чего, собственно, добивались неизвестные агрессоры. Ведь пошли уже четвертые сутки, как пришло сообщение о вторжении, а никаких боевых кораблей или, что более вероятно, транспортников, набитых солдатами, не видно. Правда, и кораблей-то у бедных баронств нет. Так, небольшие торговые барки». Складывалось ощущение, что налетели лихие людишки, не знамо каким образом уничтожили две крепости и убежали назад. Зачем, спрашивается, нападали? Ни золота, ни товаров, ни даже рабов не захватили. А ведь применение столь мощного оружия стоит денег, и немалых. А тут еще через седмицу, а то и меньше, подтянут пару легионов из центральных районов, да и проведут карательный рейд по обнаглевшим баронствам. Странно, очень странно. «Чего встали, разявы? Вам поручено честь разузнать, что там и как с младшей сестрой!» Неожиданно рявкнул сержант Мургаб, выскочивший откуда-то из-за спины. «Приказ капитана!» Солдаты из взвода Кирсона ощутимо вздрогнули и переглянулись. Спускаться вниз к этой братской могиле не хотелось никому. Да и вид развален крепости не вдохновлял. С недоброй, неизвестной магией связываться желающих не было. «Я должен два раза повторять», — ласково поинтересовался Седой. Солдаты, боявшиеся сержанта больше самих демонов бездны, дружно двинулись вслед за капралами. К младшей сестре вел пологий спуск, позволяющий сойти с довольно высокого берега к самой воде. Задрав голову, Кайфат заметил, что будь здесь аналоги пулеметов и пушек, то все подходы прекрасно простреливались бы со старшей сестры. Единственная мертвая зона у самой воды перекрывалась младшей. Оборона была спроектирована очень грамотно. Правда, это слабо помогло. Вблизи все выглядело гораздо ужасней. Нет, здесь не было рек крови, ошметков тел и туч пирующего воронья. Все, как всегда, было гораздо проще. Горы каменных обломков до да мерзкий запах гари в воздухе. И все. Вот только ощущения были настолько гадостны. «Первый десяток идет вверх по склону вокруг крепости». Второй вдоль реки, третий контролирует дорогу вверх. Голос Мургаба был сух и деловит. «Да не особо расслабляйтесь там, если что, сразу назад!» Солдаты нехотя двинулись вперед. Капралы шепотом ругали подчиненных, чудом удерживаясь от крика. «Это Кирсона удивило, а затем насторожило. Ведь это просто развалины. Или нет?» Вдруг человек понял, что уже довольно давно ощущает в глубине души смутное беспокойство, которое с каждым ударом сердца нарастало все сильнее, Словно начала сжиматься тугая пружина, накапливая энергию. Опасность. Кирсон тревожно заозирался вокруг, не понимая ее причину. А ведь старые ветераны тоже что-то чувствуют. Или в них говорит опыт. Ну, откуда может грянуть удар? Откуда? Из развалин? Смешно. Вокруг не кустика, а в реке. «Река! Капрал!» — начал было Кирсон, но было уже поздно, и до предела сжавшаяся пружина начала распрямляться. Из воды у самого берега, там, где еще торчали свои причала, вынырнул с десяток серых теней, и вот уже в воздух взлетели короткие копья. Какой-то миг, и на ногах на берегу осталось только трое солдат, в том числе капрал Лукарт. Тот резко отбил летящее копье щитом и даже успел послать обратно свое. Не попал. А затем стало не до того. Вынырнувшие из воды воины как-то ловко рванули вперед, и вот уже на берегу закипел бой. «Вперед, фугровы дети!» — заорал сержант и рванул на помощь своим солдатам. Третий десяток бросился за ним. Но им всем очень не повезло. Среди нападавших оказался маг. Один из атакующих повернулся к спускавшимся солдатам, мерзко оскалился и, вытянув в их сторону руку, что-то заорал. С нее сорвались несколько вращающихся мерцающих искр и устремились к легионерам, а внутри у Кирсона взвыло чувство опасности. Не думая ни о чем, он рванулся в сторону, сбив с ног какого-то солдата и покатившийся вместе с ним под откос. Краем глаза Кайфат заметил еще чью-то мелькнувшую тень, А затем за спиной что-то сжахнуло и пыхнуло жаром. Падение двух тел удалось остановить только у самой воды. Зарычав, Хирсон вскочил на ноги и быстро огляделся. Чуть в стороне поднимался сержант Мургаб, а под ногами копошился сбитый солдат. Бросив туда взгляд, Кайфат с удивлением узнал Терна. Там же, где располагался третий десяток, теперь дымились четыре воронки и валялись мертвые тела. Остальным не повезло. Неожиданно вновь зазвенели колокольчики тревоги, и Кирсон увидел вражеского мага. Тот с довольной ухмылкой посматривал на выживших, лениво шевеля кистями рук, словно сбрасывая напряжение. Солдат услышал, как рядом выдохнул проклятие сержант, и как кошка, припадая к земле, начал красться к врагу. Сделал попытку встать Терн, а маг лишь засмеялся заливистым смехом. Попытки сопротивления его только забавляли. Кайфат мысленно потянулся к зверьку, чье прозвище он носил и который так и сидел в заплечном мешке. «Убей, мага!» — мысль человека буквально ввинтилась в сознание зверя, передавая ему образ врага. В ответ пришло согласие и нечто, напоминающее радость. Руал сильно скучал последнее время, и предстоящая схватка его обрадовала. И вот уже в мешке началось шевеление и слабая возня — Затем мокрый нос ткнулся в шею Кирсона, и зверек стек на землю. В это время маг в последний раз усмехнулся и, взмахнув перед собой рукой со сложенными ковшиком пальцами, произнес заклинание. Кирсон только и успел ощутить эманацию чужой магии, как его члены налились жуткой тяжестью. Еще мгновение, и он застыл недвижимой статуей с бешено вращающимися глазами. «Вот ведь ублюдок!» Жутко кося глаза, Кирсон заметил, что такими же статуями застыли его сослуживцы, вернее сослуживец. Солдат мог видеть только сержанта, но ничуть не сомневался, что такая же неподвижность сковала терна В это время прыгун уже бежал к цели. Видимо, подобная целеустремленность не слишком-то понравилась вражескому магу, и он сделал движение кистью. Черная молния ударила в зверька. Тот протестующий взвизгнул, когда магическим взрывом его подняло в воздух и отшвырнуло в сторону. Оцепеневший Кирсон видел, как расширились глаза врага, когда тот понял, что зверь, воспринятый не более как досадное недоразумение, выжил после смертельного удара. А Руал уже вновь вскочил на ноги и, шипя от негодования, вновь помчался к врагу, который посмел так прибольно его ударить. Внешне никаких повреждений на нем не наблюдалось, разве что серая стальная шерстка оказалась измазана в земле, да по связывающим его с человеком узом понеслись волны, охватившей зверя ярости». От следующей молнии он уже увернулся. А Кирсон вдруг понял, что для этого мага зверь, конечно же, помеха, но не то чтобы сильная. Уж больно профессиональны были его действия, не хотя бы тем же самым шаманом гоблинов. Он найдет способ обойти защиту зверя. И вот уже в глубине души легионера начал разгораться огонек, предвестник беспощадной всепоглощающей ярости, что охватывало его в особо опасные моменты жизни. Топливом ему послужило презрение к странной неестественной апатии, так не характерной для него, беспокойство за четвероногого друга и горечь от гибели сослуживцев, которые показались сейчас едва ли не самыми близкими людьми. Кирсон потянулся к источнику магии, и вот уже очистительная волна зеленого огня хлынула по жилам, разрывая путы, порожденные колдовством слабости. Пара ударов сердца, и человек вновь ощутил в себе способность к передвижению. Громко заверещал Руал, которого неожиданно притянула к земле возникшая из ниоткуда мерцающая сетка, а по узам передались удивление и страх зверя, и призыв к хозяину о помощи. Тут взгляд Кирсона зацепился за лежащие невдалеке три дротика. Очень даже возможно, что их уронил он сам, пока катился по склону, хотя какое это теперь имеет значение. Прыжком подскочив к разбросанному оружию, он мельком увидел, что древко одного дротика сломано, но зато два других целы. Уже распрямляясь с оружием в руках, солдат понял, что он мог бы ударить мага плетью Наргала или еще чем подобным Нельзя, ни в коем случае нельзя раскрывать себя как мага Последняя мысль пришла, когда один дротик находился уже в полете И опять Кирсона поразили глаза противника В них светилось такое превосходство, что оторопь брала Через мгновение стала понятна его причина. Дротик не долетел до цели на расстояние какого-то локтя и, натолкнувшись на незримую преграду, отлетел в сторону. Воин же только сейчас заметил слабую защитную ауру вокруг мага. И тогда, совершенно не раздумывая, Кирсон напитал второй дротик энергии и отправил его вслед за первым. На это маг отреагировать не успел». Вернее, он даже понял, что именно сделал его враг, показавшийся столь неопасным, и рот мага уже начал открываться то ли в протестующем крике, то ли в попытке выкрикнуть какое заклятие, но было поздно. Блеснула изумрудная вспышка, дротик пробил защиту и вонзился в тело человека, сбив того на землю. Раздался хриплый, каркающий крик боли. Судя по ощущению движения за спиной, от боли маг потерял контроль над парализованными солдатами, и те теперь начали приходить в себя. Единственным неподвижным остался Руал, и его все так же опутывала светящаяся сеть. Кирсон подскочил к любимцу и, загородив своим телом от взоров сослуживцев, взмахнул мечом, словно надеялся перерубить им магические путы. На самом деле он одновременно с этим шевельнул кистью левой руки и ядовито-зеленый жгут плети Нергала перерубил несколько нитей. Раздался треск, и в образовавшуюся прореху выскользнул освобожденный Руал. Не останавливаясь, он устремился к раненому магу. Хирсон побежал вслед за четвероногим другом. Прыжок, и вот уже зверь сидит на груди человека, а его зубы терзают незащищенную шею. Подбежавший следом хозяин вновь взмахнул мечом и, иначе перехватив рукоять, как копьем ударил мага в самое сердце, пригвоздив того к земле. Раненый судорожно дернулся и протестующе захрипел. Рядом раздались быстрые шаги и прерывистое дыхание. Кирсон повернул голову и увидел подбежавших Терна и Мургаба. «Вот так будет лучше», — произнес сержант и с выдохом перерубил шею мертвого мечом. «Так уж наверняка». Кирсон пожал плечами и огляделся. Около развалин младшей сестры чужаки добивали солдаты из первого десятка, который пришел на помощь попавшим в засаду товарищам, а наверху раздавались крики и лязг оружия, изредка прерываемые звуками разрывов. Ощутимо тянуло магией. Полк сражался так же, как и солдаты учебной роты. «Терн, у тебя лук цел?» — тихим голосом спросил сержант. «Да, тетиву только натяну». Несколько ошеломленно ответил Терн, который еще не успел как следует отойти от падения и магической атаки. «Так натягивай скорее, идиот!» Уже не сдерживаясь, рявкнул Седой и, кивнув Кирсону, добавил. «А мы пока постараемся продержаться против этих ублюдков». Как раз в этот момент упал последний из сражавшихся и восемь чужаков, выстроившись в цепь, не спеша пошли в сторону троих солдат. «Дети бездны!» «Они завалили только одного урода, только одного!» «Да ты второго!» «Целый взвод солдат смог справиться всего с двумя из десятка!» «Вот это войны!» В голосе старого ветерана чувствовалось неподдельное уважение и прорывался затаённый восторг. Крокодил готовился сполна насладиться сражением, которое вполне могло стать для него последним. «Сумасшедший!» Подумалось Кирсону, но он сразу же отдёрнул себя. Некий внутренний подъем ощущался в душе и у него самого. Почему-то ни капельки не было страшно, лишь возбужденно дрожали мышцы. Молодой солдат глубоко задышал и вошел в сад Тор. Тренированное сознание направило ручейки энергии, напитывая тело злой радостной силой. В сознании пронеслась холодная волна, обострившая все чувства. Кирсон ощутил пристальное внимание и заметил косой взгляд сержанта. Поймав ответный взгляд ученика, Седой оскалился и подмигнул. Сзади раздался характерный скрип лука, на который натягивается тетива. До приближающихся солдат противника оставалось сожжение десять, когда мургап скомандовал «Вперед! Пусть Терн останется чуть позади!» Кирсан кивнув в ответ, зашагал следом за своим учителем. Голова свободна от мыслей, ноги мягко ступают по земле, почти не приминая траву. Меч в правой руке, в левой дротик, выдернутый из тела мертвого мага, чья темная кровь уже окрасила наконечник. Наверное, это выглядело красиво. Двое, вышедшие сражаться против восьмерых, охватывающих их полукольцом. Противники не обменивались выкриками или оскорблениями, сохраняя молчание и готовясь отдаться стихии боя. Начал схватку сержант, резво бросившийся на русоволосого дылду с кривым мечом, но неожиданным прыжком метнувшийся в сторону и хитрым ударом ранивший одного из солдат в ногу. Брызнула кровь, раздался крик и одним противником стало меньше. Раненый повалился на траву, зажимая рану, не способный продолжать схватку. А Седой уже схватился с другим противником. Решивший повторить успех командира Кирсон напал на крайнего слева воина. Блеск рассекающего воздух меча и сталь ударила о сталь. Противник Кайфата оказался гораздо опытнее своего поверженного товарища, да и остальные не зевали. Трое воинов уже вовсю наседали на Мургаба, двое занялись к Хирсеном, а двое последних побежали к вооруженному луком Терну. А потом схватка окончательно вытеснила все постороннее из головы молодого бойца. Остались только кровавые сполохи опасности перед глазами и звон мечей. Кирсону пришлось туго. Его противники более чем неплохо владели мечами. Вертясь юлой, беспрестанно пятясь, боец уходил из-под ударов, ища возможность для контратаки. Враг такого шанса не давал. Чужие мечи наносили удары с самых непредсказуемых направлений, с высочайшей скоростью и мастерством. За какие-то секунды боя Кирсон оказался легко ранен в левую ногу и бедро, и теперь силы покидали его тело с каждой каплей крови. Вдруг один из воинов выругался и припал на одно колено. Это в дело вступил Руал. Кирсон тут же воспользовался замешательством противника. Метнул в одного солдата дротик и, сделав длинный шаг в сторону, ударил мечом уже потерявшего равновесие после атаки Руала врага, метя при этом в корпус. В момент удара Кирсон стремительно изменил направление движения клинка, минуя поднятый в защитном жесте чужой меч, и самым его кончиком чиркнул человека по шее. Во все стороны брызнула кровь, и еще не принявшее смерть тело повалилось на землю. Взвыло чувство опасности, и молодой воин стал заваливаться вправо, уходя из-под удара и понимая, что все равно опаздывает. Уже в падении, развернувшись лицом к противнику, он увидел перекошенные яростью черты чужого бойца с занесенным в замахе мечом, и расцветший у него посреди лба цветок вонзившейся стрелы, а затем отбрасываемое на спину тело. Терн! Перекатившись в сторону, Кирсон оглянулся и увидел, как падает на землю еще один воин со стрелой в груди, один из тех, что побежали к Терну, как увернулся от другой стрелы второй воин, и как он взмахом меча перерубил выставленный в тщетной защите лук. Но Терн выжил, отскочив в сторону и хватаясь за рукоять меча. Все это случилось за несколько ударов сердца, и как-то вдруг Кирсон осознал себя несущимся гигантскими прыжками на помощь бывшему врагу. Уже на бегу он заметил, что один из противников сержанта лежал на земле, и Седой теперь отбивался от двух других. И, похоже, пока помощь не требовалась. Кирсон успел как раз вовремя, чтобы не позволить добить сбитого на землю терна. Сознание Кайфата отметило неестественную бледность лица, лежащего на земле солдата, белки его расширившихся глаз. А затем опять зазвенела сталь мечей. Бойцы перетекали из стойки в стойку, обмениваясь ударами и выискивая бреши в обороне противника. Удачливее оказался Кирсон. Его меч обманом прошел сквозь защиту врага и наискось перечеркнул чужой живот, оставив на нем красную полосу. И затем, обратным движением, пройдя между ребер, поразил сердце. Еще одно тело упало на траву. Сзади раздался крик, и стремительно развернувшийся Кирсон увидел новую жертву сержанта, беззвучно оседающую на землю. Но вот только сам он теперь немного пошатывался, а левая рука зажимала бок. «Туда!» Прохрипел кайфат и понесся на помощь своему наставнику. Заметивший подбегающего воина вражеский боец занервничал и на мгновение раскрылся, чем и воспользовался сержант Мургаб, нанеся тому легкое ранение в плечо. Окончательно запаниковавший чужак ушел в глухую оборону и тем самым окончательно проиграл. Выстоять против двух бойцов у него не было никакого шанса. Когда последний противник был повержен, к сослуживцам подошел Терн. Он тяжело припадал на правую ногу, штанина пропиталась кровью. «Перейти не болван!» — рявкнул сержант, но затем болезненно поморщился и отнял руку от собственного залитого кровью бока. «Пять минут всем на перевязку и двигаем наверх к нашим, им там сейчас жарко». Терн и Кирсон одновременно молча кивнули и начали спешно доставать из заплечных мешков чистое полотно для перевязок и баночки со свежей хлебной плесенью.